и, принимая свою фантастическую должность, ученость его величества, отличился тем, что размахивал турецкой саблей, выкованной в Дамаске и закаленной верблюжьем помете, он вспомнил о святом озарении, которое Бог не спасал ему именно в тот миг, когда он служил за упокойную мессу, за мнимо усопшего, И его охватило такое безудержное и святое веселье, что он, сложив руки на животе, рассмеялся. И смеялся долго и сердечно. Никому из его сподвижников никогда еще не доводилось видеть, чтобы он так смеялся. «Ах, негодник! Ах, негодник!» — восклицал он, задыхаясь, отирая катившиеся градом слезы. — Я ведь знал, что мы еще услышим о нем, боже мой! Чего бы мы уже достигли, если бы такие люди находились на службе моего святейшества? А он, поросенок, переметнулся к туркам! Смех папы зазвучал уже менее сердечно, когда он получил известие, что первым дипломатическим актом нового деспота явилось заключение четырехлетнего перемирия с Персией, с той самой Персией, которая по расчётам и надеждам европейцев должна была не позднее, чем через два месяца, напасть на Турцию и разбить её на голову, поскольку персидская армия была отлично подготовлена для ведения войны и обучена новым европейским правилам стратегии и тактики. Теперь дня не проходило без известий, о новых начинаниях Петра и Скукани, иначе говоря, учёности Его Величества, которые однозначно свидетельствовали о серьёзности его намерений как можно быстрее модернизировать турецкие вооружённые силы. Прежде всего это были оптовые закупки оружия у английских, шведских, голландских и немецких военных заводов выпускавших современные четырехфунтовые пушки и легкие мушкеты, из которых можно было стрелять без подставки и которые заряжались картонными гильзами. — Это ничего, — убеждал он сам себя. — У этих начинаний нет будущего. Турция по в долгах и скоро выдохнется. Однако вскоре пришло известие, опять развеселившее его сетейшество, но ненадолго. Петр Кукань, правая рука султана, в свою очередь обзавелся своей правой рукой, по непроверенным данным это был друг его детства, лично назначив его предводителем янычар. Поговаривает, что этот всемогущий генерал оставил будто бы великолепный дворец, полагавшийся ему по чину, Переселился в скромный домишко, поблизости от такого же скромного дома, где обитал Петр, включил своих бесчисленных слуг, рабов и рабынь в состав войска, дворец приспособил под военную академию и все сбережения, драгоценности, ковры, золотую посуду передал казне для закупки оружия. Этот... Беспрецедентный и благородный жест, в чем папа с полным основанием почувствовал руку Петра, в скорости повлек за собой другие, хотя они столь последовательные и не такие демонстративные поступки прочих высокопоставленных лиц Сираля, визирей и высоких сановников. Кое-кто избавлялся от своих драгоценных каменьев, золотых цепей, жемчуга и дорогих роскошных одежд. Сделалась модой ходить в старых, перешитых платьях, приобретенных у тряпичников, которые, разумеется, неслыханно на этом разбогатели. Дифтердар Эфенди, хранитель сокровищ, а будто бы от это всего этого спятил, и его обнаружили где-то на базаре голым, как палец. Он будто бы плакал, рвал на себе волосы и кричал, «Все, что имел, я раздал, а теперь уж пусть хоть сам черт меня заберет!» Согласно сведениям, полученным несколько позже, сам султан заразился этой новой пуританской модой и, конфисковал личные драгоценности своих жен, возложил их, выражаясь по-европейски,